Столь же мнимая таинственная связь между лотосом и небесными светилами побудила египтян посвятить его богу солнца Азирису. Поэтому Азирис изображался с цветком лотоса на голове. Лотосом же украшались головы жрецов этого бога. Точно так же египетские цари в знак своего божественного происхождения возлагали на свою голову цветы лотоса, а сама эмблема их власти, царский скипетр, изображался в виде цветка лотоса со стеблем. Наконец, лотос изображался то в бутоне, то распустившемся на государственной монете. Кроме того, лотос был посвящен египетской богине плодородия Изиде. А так как плодородие земли у египтян зависело главным образом от разливов реки Нил, приносившей плодородный ил, то лотос считался невестой Нила. Поднимались воды, появлялись и цветки лотоса. Опускались воды, цветки оставались лежать в песке вместе с подземными частями растения. И чем дольше стояла высокая вода, тем больше появлялась на ее поверхности их цветков. Поэтому появление цветов лотоса на воде египтяне приветствовали с восторгом. Египетские девушки и юноши, нарвав цветков лотоса, украшали ими свои жилища, себя, и бегали в венках по улицам сел и городов, приветствуя всех радостным криком «Много лотосов на воде! Велико будет плодородие!» В знак благодарности и восторга они украшали этими цветами статую Азириса, и убирали ими его алтарь. Если же наоборот, долгое время не наступала разлива Нила, то лучшим средством, чтобы его ускорить, считалось украсить венком из лотосов богиню Изиду, супругу и сестру Азириса. Многочисленные применения имел лотос и в общественной жизни Египта. Без него, по-видимому, не могло обойтись ни общественное, ни семейное торжество. Венками из лотоса украшали храмы, как снаружи, так и внутри. Ими во время праздников украшали головы почетных гостей, убирали танцовщиц и певиц. На перах вместе со сластями слуги обязательно разносили гостям и цветы лотоса, причем ни один гость ни на минуту не должен был оставаться без цветка. И как только его цветок начинал увидать, то тотчас же его заменяли свежим. Влияние культа лотоса сказалось и на египетской архитектуре. Колонны самых ранних египетских храмов являлись исключительным подражанием цветку лотоса на стебле, а французские ученые, участвовавшие в экспедиции Наполеона в Египет 1798-1801, нашли много сходства с этим цветком и в других частях египетских построек. Так в кругу у основания колонн египетские архитекторы помещали изображение листьев лотоса, а верхнюю часть колонн, ближе к вершине, они часто украшали связкой лотосовых стеблей. Кроме того, бутоны и цветы лотоса часто встречались в украшениях капителей. В Египте лотос имел еще и экономическое значение. Его съедобные корневища представляли собой главный продукт питания для тысяч египетских семей. Корневища после спада вод обычно собирались и сушились на солнце. Затем они складывались в особые подвалы на хранение. Ели их главным образом в отварном виде, как картофель. По своему вкусу они несколько напоминают картофель, но вызывают сильную жажду. Корневища были в огромном ходу, пользовались любовью народа и почти повсюду продавались разносчиками на улицах. В пищу шли также и мучнистые зерна лотоса, которые размалывали в муку, а из последней пекли хлеб. Из корней семян лотоса приготовляли еще лекарство Ненюфар, откуда, вероятно, произошло и французское название кувшинки – Ненюфар. В дело шли также плоские, Блюдцеобразные листья лотоса. Из них изготовляли сосуды для напитков, и древнегреческий географ и историк Страбун рассказывает, что в его времена все лавки Александрии были завалены этими листьями. Кроме белого лотоса в Египте встречался еще голубой. Его обычно называли небесной водяной лилией. Изображение этого лотоса встречается на памятниках, оставленных многочисленными династиями вплоть до 4-й и 5-й египетских династий, правивших за 3,5 тысячи лет до н.э. Прекрасное же изображение этого лотоса мы находим на известной картине жатва папируса, взятой из гробниц царя Татохена, 3466-333 до н.э. Таким же поклонением, каким некогда пользовался лотос у древних египтян, ныне пользуется красный лотос, третий его вид, у буддистов в Тибете и Монголии. Путешественник, посетивший храм Ламы в горах Сиккима, так описывает использование лотоса в храме. Идол Будды помещается за алтарем под балдахином или за шелковой занавеской. По обеим сторонам и вокруг него расположены пестро одетые и раскрашенные изображения святых старцев и женщин. Будда изображен сидящим с поджатыми ногами, причем пятка левой ноги обращена вверх, а левая рука покоится на голове, держа лотос и драгоценный камень.